Часть четвертая. Аббатство Пейсак. Скажем пару слов в объяснение всего происшедшего, а затем будем продолжать рассказ. При том же пора вернуться к Наноне Делартик, которая, увидев последние судороги решона, вскрикнула и упала в обморок. Однако ж, как мы уже видели, Нанона была женщина не слабая. Несмотря на свое нежное тело и на свои маленькие ручки и ножки, Она перенесла продолжительные страдания, вынесла много трудов, преодолела много опасностей. Душа ее, и любящая, и сильная, умела покоряться обстоятельствам и поднималась выше прежнего каждый раз, как Рок давал ей пощаду. Герцог де Пернон, знавший ее, или лучше сказать воображавший, что знает ее, удивился, увидав, как она сильно поражена при виде физической боли, Она, которая во время пожара дворца его вожане, едва не сгорела живая, не спустив ни одного крика, чтобы не доставить удовольствия врагам своим, которые приготовили огненную казнь фаворитки ненавистного губернатора, она, которая во время этого пожара, не поморщившись, видела, как убили двух ее служанок вместо нее. Нанона пролежала без чувств почти два часа обморок кончился страшным нервным припадком, в продолжении которого она не могла говорить и только кричала. Даже сама королева, посылавшая к ней несколько гонцов, удостоила посетить ее лично. А кардинал Мазарини, только что приехавший, захотел сесть у ее постели и приготовлять ей лекарства. Это была его слабость. Нанона пришла в себя поздно ночью. Несколько времени старалась она собрать мысли. Наконец, схватившись обеими руками за голову, она закричала в отчаянии: Я погибла! Они убили его! По счастью, слова эти были так странны, что присутствовавшие могли почесть их бредом, так они и сделали. Однако эти слова не были забыты, и когда утром герцог де Пернон вернулся из экспедиции, которая удаляла его из Либурна, то он узнал разом и про обморок Наноны, и про слова, которые она сказала, когда пришла в себя. Герцог знал ее пылкую душу. Он понял, что тут есть что-то поболее бреда. Поэтому он поспешил к Наноне, воспользовался первой минутой, когда они остались одни, и сказал. «Милая Нанона, я знаю, сколько вы страдали от смерти Решона, неосторожные. Они повесили его прямо перед вашими окошками». «Да», — вскричала Нанона, — Это гнусное злодейство. «В другой раз будьте спокойны», — отвечал герцог. «Теперь я знаю, какое впечатление производят на вас казни и прикажу вешать бунтовщиков на другой площади». «Но про кого же говорили вы, утверждая, что погибаете с его смертью?» «Верно, не о решоне, потому что он для вас ровно ничего не значит. Мы даже не знали с вами его». «Ах, это вы, герцог!» сказала Нанона, приподнимаясь и схватывая руку герцога. «Да, это я, и очень радуюсь, что вы узнали меня. Это доказывает, что вам гораздо лучше. Но о ком говорили вы?» «О нем, герцог, о нем», сказала Нанона несколько в бреду. «Вы убили его, Он несчастный». «Милая Нанона, вы пугаете меня? Что значат ваши слова?» «Говорю, что вы убили его». «Разве вы не понимаете?» «Нет, милая Нанона, я не убивал его», отвечал герцог, стараясь подделаться под ее бред и заставить ее говорить. «Как я мог убить его, когда его не знаю?» «Да разве вы не знаете, что он в плену, что он офицер, что он комендант, что он совершенно равен бедному Решону и что жители Бордо выместят на нем за убийство Решона?» «Как не прикрывайтесь судом, герцог, а смерть решена все-таки убийство. Герцог, пораженный ее словами и молнией ее глаз, побледнел и отступил. «Правда, правда!» — закричал он, ударив себя по лбу. «Бедный каноль! Я совсем забыл о нем?» «Бедный брат мой! Несчастный брат!» — вскричала Нанона, радуясь, что может, наконец, высказать душу, называя любовника своего тем именем, под которым герцог Депернон знал его. «Черт возьми, вы совершенно правы!» «А я просто дурак», — сказал герцог. «Как мог я забыть нашего друга?» «Но время еще не потеряно. Теперь еще не знают в Бордо про смерть Ришона. Надобно собрать суд, судить, при том же они не вдруг решатся». «А разве королева не вдруг решилась?» — спросила Нанона. «Но королева все-таки королева. Она располагает жизнью и смертью, А они только бунтовщики. Поэтому они будут щадить еще менее, возразила Нанона. Но ну, говорите, что сделаете вы? Еще сам не знаю, но положитесь на меня. О, сказала Нанона, стараясь приподняться, он не умрет. Я даже отдам себя жителям бордо, если это будет нужно. Успокойтесь, милая Нанона, это дело мое. «Я виноват, и я поправлю дело, клянусь, честью дворянина. В Бордо у королевы еще есть друзья. Стало быть, вам нечего беспокоиться». Герцог не обманывал ее. Обещание его вылетело прямо из его души. Нанона прочла в глазах его, что он убежден в своих словах, откровенен и хочет сдержать обещание. Тут она так обрадовалась, что схватила герцога за руку и с жаром поцеловав ее, закричала. «О, герцог, если вы успеете спасти его, как я буду любить вас!» Герцог прослезился. В первый раз Нанона говорила с ним с таким увлечением и подавала ему такую надежду. Он тотчас вышел, еще раз уверив Нанону, что ей нечего бояться. Потом позвал самого верного и ловкого своего слугу, приказал ему отправиться в Бордо, пробраться в город, если б даже для этого пришлось ему перелезть через стену и передать генерал-адвокату Лави следующую записку, которая вся была написана рукой герцога. Всячески постараться, чтобы ничего дурного не случилось с комендантом Канолем, находящимся в службе его величества. Если он арестован, как мы предполагаем, освободить его всеми возможными средствами, подкупить тюремщиков, И дать им столько золота, сколько они попросят. Дать им сто тысяч экю, даже миллион, если нужно, и, кроме того, дать слово от имени герцога де Пернона, что их непременно назначат тюремщиками в одну из королевских крепостей. Если нельзя подкупом спасти его, так пробовать силу и ни в чем не останавливаться. Насилие, поджог убийство, все будет прощено. Приметы его рост высокий. Глаза черные, нос орлиный. В случае сомнения спросить, вы ли брат Наноны. Действуйте как можно скорее. Нельзя терять даже минуты. Посланный отправился. Через три часа он был уже в Бордо. Он вошел на ферму, надел блузу простого земледельца и въехал в город с кулями муки. Лови получил письмо через четверть часа после окончания военного совета. Он проник в крепость, переговорил с главным тюремщиком, предложил тому двадцать тысяч ливров, он отказался. Предложил ему 30, он опять отказался, наконец предложил сорок тысяч, он согласился. Читатель знает, каким образом Кавиньяк занял место каноля и получил свободу, к величайшему своему удивлению. Кавиньяка повезли на лихом коне в село Сен-Лубес, которое принадлежало эпернанистам. Тут нашли нового посланного, который прискакал на лошади самого герцога. — Спасен ли он? — спросил посланный у начальника конвоя, провожавшего ковеньяка. Да, — отвечал тот, — мы везем его. Только этого и хотел посланный. Он повернул лошадь и исчез, как молния по дороге в Либурн. Через полчаса измученная лошадь упала у городских ворот, а всадник свалился к ногам герцога, который с нетерпением ждал слова «да». Посланный, полуразбитый, имел еще силы произнести это «да», стоившее так дорого. Герцог тотчас бросился к Наноне, которая лежала на постели, бледная, в слезах, и бессмысленно смотрела на дверь, окруженную лакеями. «Да!» — вскричал герцог де Пернон. «Да, он спасен, милая Нанона! Он сейчас приедет, и вы обнимите его!» Нанона от радости вскочила на постели. Эти слова сняли с ее груди целую гору. Она подняла обе руки к небу и, зарыдав от этого неожиданного счастья, вскричала с выражением, которое нельзя описать. «Боже мой, благодарю тебя!» Потом, опустив глаза от неба к земле, она увидела герцога де Пернона, который был так счастлив ее счастьем, что, по-видимому, не менее ее принимал участие в несчастном пленнике. Тут только пришла в голову Наноне затруднительная мысль. Каким образом будет награжден герцог за свою доброту, за свои старания, когда увидит постороннего человека под именем ее брата, когда узнает обман преступной любви вместо чистого чувства братской любви? Ответ Наноны на эту мысль был короткий. ничего подумала эта женщина, готовая на самопожертвование. Я не стану доли обманывать его, все скажу ему. Он прогонит меня, станет проклинать меня, тогда я брошусь к его ногам и поблагодарю за все, что он сделал для меня в последние три года. Потом выйду отсюда, бледная, униженная, но счастливая и богатая, богатая моей любовью и счастливая будущей моей жизнью». В то время как Нанона мечтала о самопожертвовании, в котором честолюбие исчезало перед любовью, слуги раздались, и мужчина вбежал в комнату, где лежала Нанона. Он вскричал «Сестра моя! Милая сестра моя!» Нанона приподнялась на постели, открыла испуганные глаза, побледнела, как подушка, лежавшая под ее головой, упала на постель, как пораженная громом, и прошептала Ковеньяк, Боже мой, кавеньяк. «Ковиньяк?» Квиньяк — спросил изумленный герцог, глаза которого тщетно искали того, к кому относится это имя. «Ковиньяк? Кто здесь называется кавеньяком? Ковеньяк вовсе не спешил отвечать. Он был еще не совершенно спасен и не мог позволить себе полной откровенности, которая даже при обыкновенных обстоятельствах жизни не была ему свойственна. Он понял, что ответом своим может погубить сестру, а погубя сестру, он сам погибнет непременно. Несмотря на всю свою изобретательность, он смутился и предоставил Наноне право решать, решившись только поправлять ее слова. «А — Аканоль! — вскричала она с бешеным упреком и пристально вглядываясь в ковеньяка. Герцог начал хмурить брови и грызть усы. Присутствовавшие, кроме Финетты, которая была очень бледна, и Кавиньяка, который всячески старался не побледнеть, не понимали, что значит этот неожиданный гнев, и с изумлением смотрели друг на друга. — Бедная сестра моя, — прошептал Кавиньяк на ухо герцогу, — она так испугалась за меня, что теперь бредит и не узнает меня. — Мне должен ты отвечать, — вскричала Нанона. «Мне отвечай, где каноль? Что с ним? Да отвечай же, отвечай скорее!» Кавеньяк тотчас принял отчаянное намерение. Надобно было играть беспроигрышно и не изменять бесстыдству, искать спасение в откровенности, сказать герцогу де Пернону о настоящем каноле, которому Кавеньяк покровительствовал, и о настоящем Кавеньяке, который вербовал солдат против королевы, и потом ей же самой продал их, значило желать висеть под одной перекладиной с решоном, поэтому он подошел к герцогу де Пернону и со слезами на глазах сказал. «Это уже не бред, а сумасшествие. Горе, как вы изволите видеть, довело ее до того, что она не узнает даже самых близких родных. Один только я могу привести ее в чувство. Сделайте милость, прикажите удалиться всем лакеям, кроме Финетты» которая должна остаться здесь и ухаживать за сестрой, если будет нужно. Верно вам, как и мне, будет прискорбно, если посторонние станут смеяться над бедной моей сестрой. Может быть, герцог не сдался бы на эту просьбу, потому что при всей своей доверчивости он начинал не доверять Ковиньяку, но в это время явился посланный от королевы и доложил, что герцога ждут во дворце. «Кардинал Мазарини...» назначил экстраординарное заседание совета. Пока посланный докладывал, Ковиньяк наклонился к Наноне и поспешно сказал ей «Ради неба успокойтесь, сестрица, переговорим наедине и все поправим». Нанона опустилась на постель и, если не совершенно успокоилась, то, по крайней мере, овладела собою, потому что надежда даже в самых малых приемах всегда сильное лекарство от сердечных страданий. Что же касается герцога, он решился до конца разыгрывать роль доверчивого, подошел к Наноне, поцеловал ей ручку и сказал, «Припадок прошел, милая моя, надеюсь, оставляю вас с любимым вашим братом, потому что королева призывает меня. Верьте, что только одно приказание ее величества могло заставить меня расстаться с вами в такую минуту». Нанона чувствовала, что изменит сама себе, Она не имела силы отвечать герцогу, только взглянула на Кавеньяка и пожала ему руку, как бы желая сказать «Не обманули ли вы меня, брат? Точно ли могу я надеяться?» Кавеньяк отвечал ей тоже пожатием руки и, повернувшись к герцогу, сказал «Да, герцог, самый сильный припадок прошел, и сестра моя скоро убедится, что возле нее верный и преданный друг, готовый отважиться на все, чтобы возвратить ей свободу и счастье». Нанона не могла удержать слез, и, несмотря на свою твердость и присутствие духа, зарыдала, но горе так убило ее, что она стала обыкновенной женщиной, то есть слабой, нуждающейся в слезах. Герцог Пернон вышел, покачивая головой и указывая глазами ковеньяку на сестру его. Когда он вышел, Нанона вскричала. «О, как страдала я при этом человеке! Если бы он остался здесь еще минуту, «Думаю, я бы умерла». Ковиньяк махнул рукой в знак, что надо бы намолчать. Потом он подошел к двери и прислушался, точно ли герцог ушел. «О, какое дело мне, слушает он или нет?» — сказала Нанона. «Вы успокоили меня. Скажите, что вы хотите делать, на что надеетесь?» «Сестрица», — отвечал Ковиньяк серьезным видом, вовсе ему не свойственным, — Не смею утверждать, что дело непременно удастся мне, но повторю вам то, что уже сказал. Употреблю все усилия, чтобы устроить дело. «Какое дело?» — спросила Нанона. «На этот раз объяснимся подробнее, чтобы опять не было между нами какого-нибудь страшного недоразумения. Постараюсь спасти несчастного Каноля». Нанона страшно уставила на него глаза. «Он погиб!» «Не так ли?» «Ах!» — отвечал Кавеньяк, «Если вы требуете от меня откровенности, то я скажу, что положение его кажется мне очень плохим». «И как он говорит это?» — вскричала Нанона. «Знаешь ли, несчастный, что за меня этот человек?» «Знаю, что вы предпочитаете этого человека вашему брату, потому что хотели спасти его, а не меня, и когда увидели меня, то встретили проклятиями». Нанона нетерпеливо махнула рукой. «Впрочем, вы совершенно правы», — продолжал кавиньяк, «И я говорю вам это не в упрек, а так только для сведения. Положив руку на сердце, скажу вам, если б мы оба сидели еще в крепости, и если б я знал то, что теперь мне известно, я сказал бы ему. Милостивый государь, вас Нанона назвала своим братом, не меня, а вас, спрашивают. Он явился бы сюда вместо меня» а я умер бы вместо него. «Так стало быть, он умрет!» вскричала Нанона с горестью, которая показывала, что в самые твердые умы мысль о смерти входит вместе со страхом и никогда не кажется достоверной. «Стало быть, он умрет!» «Сестрица!» отвечал Кавеньяк, «Вот все, что я могу сказать вам и на чем надобно основывать наши намерения. Теперь девять часов вечера». В продолжение двух часов, пока я ехал сюда, могло случиться много нового. Не отчаивайтесь, может быть, не случилось ровно ничего. Вот какая мысль пришла мне в голову. — Говорите скорее. — В одной миле от Бордо у меня сто человек солдат и мой лейтенант. — Человек верный? — Фергюзон. — Так что же? — Вот, сестрица, что не говорил бы герцог Бульонский... Что не делал бы герцог Делару Фуко, что не думала бы принцесса, которая считает себя полководцем, получше этих обоих? Я убежден, что сотни человек, пожертвовав из них половину, я доберусь до каноля. О нет, вы ошибаетесь, вы не проберетесь к нему, это невозможно. Проберусь или меня убьют? Ах, ваша смерть покажет мне ваше желание спасти его, но все-таки она не спасет его, он погиб. Он погиб. «А я говорю вам, что нет, если б даже пришлось мне отдать себя за него», вскричал Кавиньяк в порыве великодушия, которая удивила его самого. «Вы пожертвуете собой?» «Да, разумеется. Ни у кого нет причины ненавидеть этого доброго каноля, и все его любят. Меня, напротив, все не терпят». «Вас не терпят? За что?» «За что? Это очень просто» за то, что я имею честь быть связанным с вами кровными узами. Извините, сестрица, но эти слова мои должны быть чрезвычайно лестны для отчаянной роялистки. «Постойте», — сказала Нанона, медленно прикладывая палец к губам. «Я слушаю». «Вы говорите, что жители Бордо ненавидят меня?» «Как нельзя больше». «В самом деле...» прошептала Нанона с полузадумчивой, полувеселой улыбкой. «Я не думал, что это правда будет вам так приятно». «Правда, правда, да!» Продолжала она, разговаривая сама с собой более чем с братом. «Ненавидят ни Каноля и ни вас. Погодите, погодите!» Она встала, накинула на белые пылавшие плечи шелковую мантилью, села к столу и поспешно написала несколько строк. Ковиньяк, видя, как горел ее лоб и поднималась грудь, понял, что она пишет о чрезвычайно важных делах. «Возьмите это письмо», — сказала она, запечатывая бумагу, — «отправляйтесь в бордо один, без солдат и без конвоя. У нас на конюшне есть скакун, который довезет вас туда через час. Скачите, как человек может скакать. Отдайте это письмо принцессе Конде, и коноль будет спасен». Кавеньяк с удивлением взглянул на сестру, но он знал всю твердость ее прямого ума и потому не терял времени на ее объяснения. Он побежал в конюшню, вскочил на указанную лошадь и через полчаса проскакал уже половину пути. В ту минуту, когда он уезжал, Нанона на коленях прочла коротенькую молитву. Заперла в ларчик свое золото, драгоценности и бриллианты, приказала заложить карету. А Финетти велела подать себе лучшие свои платья.